Глава 22. вторая. В столовой нашей Объединенной Академии Магии было, как всегда, шумно. Представители нескольких фэнтезийных рас поглощали пищу, общались, перешучивались и обменивались взглядами. Все чувствовали себя отлично, и только я пребывала в состоянии этакой унылой грусти. Плакать не хотелось, но упаднические настроения лезли из всех щелей. Общаться тоже не желала. Именно поэтому, наполнив поднос, отправилась не к своему столику, а к другому, к пустующему. Уселась, потом поймала взгляд Лириэли и отрицательно качнула головой, когда эльфийка показала, что хочет подойти. Сокушница послушалась, и я вздохнула свободней. А едва сделала первый глоток кофе, настроение окончательно сдохло. Нет, напиток был отличным, и дело не в нем, просто в столовую объявились хуго Первый выглядел пришибленно, второй радостью тоже не пылал. И хотя между нами все было уже ясно, парни не постеснялись расположиться за противоположным столиком и пристально уставиться на меня. Они словно извинялись и предлагали забыть услышанное, но я не могла, да и не хотела, если честно. Угу, эльф с глазами цвета фиалок тоже проштрафился, но не так сильно, как оборотень, но все равно. Допрос с применением тумана показал. Ушастый закрутил роман с принцессой, дабы компенсировать свой маленький недостаток, доказать и сородичам, и всем остальным, что он не только один из лучших стрелков-фехтовальщиков, но и пользуется успехом у высокопоставленных женщин. То есть не любил. А теперь, когда у него все там отросло, намеревался гулять направо и налево. Хотел отыграться за те 80 с лишним лет, в течение которых женский пол относился к нему с некоторой насмешкой. Я желание ата понимала, но легче от этого все равно не делалось. Гад он, гад и негодяй. Впрочем, на фоне хуга. А вот Базилия на завтраке не появилась, что, конечно, настораживало. Только насторожность была очень смутной. Ее вытесняли мысли о моем соотечественнике, об Алексе Вульфе. Какой он все-таки зараза! Какой бесчестный человек! Ведь мы договорились, что друг другу не лезем, а он... Взял и снова испортил все мое замечательное, почти идеальное фэнтези. Ведь ситуация с подкупами и стукачеством однозначно баг, а багами именно он Волков заведует. То есть его мерзкие мужские флюиды просочились на мою территорию, невзирая на договоры. Пришли и все перевернули. Клянусь, если бы Алекс был сейчас в академии, я бы пошла и всё-всё ему сказала. Но бывший вожак племени Рея как раз летел на драконе, и телепортироваться было стрёмно. Поэтому приходилось сидеть и негодовать, негодовать и сидеть, а ещё созерцать двух фэнтезийных дебилов в лице Хуга и Ата. Когда эмоции достигли пика, я не выдержала. Сложила полупустые тарелки на поднос, отнесла все на стол для грязной посуды и отправилась к аудитории, в которой должна была состояться первая лекция. Я надеялась, что учеба поможет отлечься от неприятного, и у меня были все шансы, но... Пападанка совершенно забыла о присутствии в ее сказке еще одного персонажа. А зря. Вернее, очень зря. Лорд Сирис не выпрыгнул и не выскочил, Он появился не внезапно, а очень даже планово. Я увидела ректора задолго до того, как тот приблизился. Он шел по коридору навстречу мне. Мысли о том, что столкновение лучше избежать, не возникло. Желание помандражировать тоже. Вообще, после полученных с помощью зеленоватого тумана признаний, я ничегошеньки не боялась. Куда хуже-то? Вот и не свернула. Наоборот, расправила плечи, задрала подбородок и растянула губы в невинные улыбки. А когда Сирис оказался в паре шагов, притормозила и сказала вежливо «Доброе утро, лорд». Ректор доброжелательно кивнул. Затем остановился и тоже улыбку подарил, но какую-то слишком уж спокойную. А потом с тем же спокойствием спросил «Мари». «А где ты вчера была?» «Э-э», ответила я. э, -э, -э. Сирис, который лично для меня по-прежнему выглядел молодо и брутально, сложил руки на груди и слегка, вот самую малость, прищурился. В этот миг интуиция резко встрепенулась и шепнула. «Маш, мы, кажется, влепли». «Думаешь?» — уточнила я. На лице ректора отразилось недоумение а принцесса, сообразив, пояснила. «Извините, это я не вам». «А кому?» – спросил Синеглазый. Студентка факультета любовной магии благоразумно промолчала, а лорд... «Мари, нам нужно поговорить». Интуиция сдрогнула и состроила жалобную моську. Мозг активизировался в судорожной попытке придумать что-нибудь, что способно нас спасти, но... Руководитель вуза возможности поразмышлять не дал. Крепко ухватил за локоток и потащил к ближайшей лестнице. «Ёбперный театр! Да что ж за день сегодня? Международный день обломов и неудач?» К ректорскому кабинету я шла, словно на каторгу, через приемную, где обитала мадам-секретарь, как через камеру пыток проходила. Очутившись в знакомом помещении, И усевшись на опять-таки знакомый стул, удовольствие тоже наиспытала. Просто в воздухе появился отчетливый запах какого-то глобального капеца. Некоторое облегчение я почувствовала лишь после того, как Сирис подарил еще одну улыбку и спросил. «Чаю хочешь?» «А я только что из столовой», сказала на выдохе. «Кстати, самого ректора в столовой не видела» или не заметила. Впрочем, не в этом суть. Куда интереснее другое. Зачем меня сюда привели и что за разговор будет? Хоть бы банальная сцена ревности, хоть бы... Я инстинктивно скрестила пальчики на удачу и сделала самое невинное лицо. А лорд глянул как-то, ну, очень загадочно, потом спросил. «Боишься?» «А надо?» Жалобно пропищала я. Пауза, не то что пугающие, но боязливые мурашки, все равно побежали. «Как прошло свидание с Ататриэлем?» – спросил Сирис. Я шумно выдохнула и скорчила жалобную гримасу. Спустя еще секунду вздрогнула, ибо ректор спросил. «А по лесу-то с кем гуляла?» Уж не знаю почему, но мысль о том, чтобы выдать Алекса и Черную Стрелу, вызвала прилив паники. Зато эмоции подстегнули мозг, и решение нашлось почти моментально. «Я? По лесу?» И после того, как стало ясно, что в невинность ректор все равно не поверит, «Схуга? С кем же еще?» Улыбка, озарявшее лицо синеглазого лорда превратилась в оскал, зубы зловеще клацнули. «Мари, зачем тебе этот оборотень?» «Неужели ты до сих пор не поняла, что он тебя использует?» э, что на такое ответить? Рассказать про магический допрос и признаться, что теперь ты уже понимаю, или притвориться дурочкой, или перестать защищаться и самой в атаку пойти?» После всех утренних событий в позитив вообще не верилось, но я собрала волю в кулак и выбрала последнее. Даже рот открыла, желая спросить. «А что насчет самого лорда-ректора? Он искренне в мою чудесную персону влюбился? Или как?» Но Сирис сказал быстрее. «Мари, я понимаю, твоя горячность тоже молодым был, но давай так, разбираться со всеми твоими иллюзиями насчет парней будем позже, а сейчас примем решение». Увы, но запах капеца стал на порядок отчетливей, Да и мурашки снова силы побежали. И я, разумеется, спросила, «Какое решение?» Руководитель нашего вуза грациозно присел на краешек стола и, выдержав короткую паузу, заявил, «Мари, час назад мне пришла бумага от твоего отца. Мы, маги высшей категории, императору, конечно, не подчиняемся, но тут иной случай. Ситуация предельно серьезная» а приказ уже согласован с орденом, то есть проигнорировать волю Тариуса я не могу, но...» Я сглотнула, а еще съежилась и приготовилась услышать нечто мерзкое. «Есть лазейка», – после новой паузы продолжил Сирис. «В данный момент ты дочь своих родителей, и не больше. На тебя распространяются все законы империи, но ну и воля отца в придачу». Однако, если статус поменяется, то я смогу отказать итариусу и Ордену, и всем остальным. А если попонятнее, не выдержав, попросила я. Синеглазый кивнул и заявил. «Ты можешь стать моей женой, Мари». Шок? Все-таки нет. В конце концов, предложение было вполне в рамках канонов. Форма, близкая к ультематуму, в каноны тоже укладывалась. А единственный баг заключался в том, что замуж я категорически не хотела. То есть действительно, вообще, никак, даже в глубине души. Более того, после вопиющего намека о необходимости смены фамилии, сделанного Волковым, тема брака мною не рассматривалась. Дать Алексу еще один повод для подколок? Ну уж нет. В итоге я спросила осторожненько. «А если женой не становлюсь?» «Тогда я буду бессилен», — вздохнул ректор. «А если вы будете бессильны, тогда что?» Задала новый вопрос я. Руководитель нашего вуза вздохнул еще раз и подарил новую, несколько пугающую улыбку. Лишь после этого пояснил, но... Вот лучше бы я этих пояснений не слышала. «Видишь ли, Мари...» Дело в том, что Тариус каким-то образом узнал о твоей травме, о ряде других моментов, включая обретение новых магических умений, ему тоже известно. И теперь император утверждает, что речь идет не об амнезии, а о подмене. То есть, что ты не Мари, Брехунье, а вселившийся в ее тело демон. э прокомментировала ситуацию я, э А самое неприятное – что обвинения не лишены смысла, — продолжил Сирис. «Изменения, которые произошли в тебе, действительно слишком велики, и это заметил весь преподавательский состав. Но мои подчиненные промолчали, потому что я попросил не вмешиваться». «А почему вы попросили не вмешиваться?» — вновь полюбопытствовала я. После короткой паузы услышала. «Чувство, Мари!» Я очень давно ничего подобного не испытывал. С одной стороны стало приятно, а с другой сердце слегка похолодело. Я нервно сглотнула, потом кивнула, потом отрицательно помотала головой. А, собравшись с мыслями, очередной вопрос задала. «И что будет, если вы отдадите меня Тариусу?» «Пытки» – прозвучало настолько ровно, словно речь о какой-то прогулке или банальном походе в булочную. Серия специфических истязаний, которая будет длиться до тех пор, пока Мари-брехунье не вернется в обычное состояние ума, ну или умрет. Я сглотнула снова и почувствовала, как мурашкам добавилась сильная дрожь. Вот, блин, действительно день обломов, но самое обидное и несправедливое – заподозрить во мне какого-то демона, и это при том, что я практически ангел во плоти. «Мари?» – позвал Синеглазый, но я промолчала. Просто сидела и пыталась полученную информацию переварить. Ректор такой реакции не удовлетворился, спросил. «Что, совсем замуж за меня не хочешь?» Я подумала и промолчала. А он? Руководитель нашего вуза Плавно отлепился от стола и не менее плавно шагнул навстречу. Затем опустился на одно колено, подхватил мою дрожащую руку и принялся ее целовать. Вернее, поцелуй был в начале, а после него мне подарили загадочный взгляд и принялись поочередно облизывать ни в чем не повинные пальчики. э лорд Сирис!» – не выдержав пропищала я и конечность из капкана выдернула. Спустя еще секунду не выдержала снова. Аккуратненько вытерла онную часть тела мантию. Ректор, разумеется, все видел и совершенно не порадовался. «Значит, не хочешь», – вслух заключил он. Я опять-таки промолчала и даже невинное лицо сделала, но, справившись со шквалом эмоций, собственный вопрос задала. «То есть вы в моей сущности тоже не сомневаетесь, и тем не менее хотите жениться. А не страшно жениться на демоне?» Новая подаренная мне улыбка была какой-то совсем уж особенной, а лорд-ректор отстранился, чтобы тут же подняться на ноги и отступить на пару шагов. Он шумно втянул ноздрями воздух, раскинул руки и «Ой!» панически выдала я. Просто свет внезапно померк, а через миг передо мной возникло существо, место которому в ночных кошмарах, причем самых жутких. Массивный загнутый назад рога, провал вместо носа, синие свечение в прорезях глаз. Рост тоже увеличился, а руки превратились в уродливые когтистые лапы. Плюс добавился запах, смешанный с аммиаком серый, и еще какого-то не менее вонючего вещества. «Эх!» <соскак> <соскак> — сказала уже вслух, и едва в обморок не упала. Дело в том, что Сирис приоткрыл рот, продемонстрировав толстый раздвоенный язык и острые желтоватые клыки. Мозг забился в истерике, чувство самосохранения тоже. А где-то на грани сознания вспыхнуло воспоминание о гигантской твари, которую Алекс и Ко по лесам ловили. Как он там говорил? «Порождение хаоса?» Пусть в местных проблемах я не разбиралась, но возникло четкое ощущение, что от лорда Сириса именно хаосом веет. Потом опять гигантская тварь вспомнилась и... «А собачка-людоед, которая по империи бегает, случайно не ваша?» «Случайно моя!» Радостно отозвался лорд. Все. Дева очутилась на грани самого настоящего обморока, а еще в туалет захотела, причем очень сильно. Параллельно в ее голове сложился незамысловатый пазл. Вот же он, главный гад, подлежащий уничтожению героическим Алексом. Еще подумалось, а ведь как шикарно все могло сложиться. Я замужем за главным гадом, Волков выступает против нас обоих, а мы троллим этого фаната мужского фэнтези и регулярно оставляем с носом. Но, во-первых, девственность. Я же имею все шансы перенестись в родной мир после первой брачной ночи. Во-вторых, абсолютное отсутствие нежных чувств к Сирису. А замуж без любви я не могу. Ну и третье. Читать про роман с вот таким вот рогато-демоническим мужчиной это одно, а впустить такого в свою жизнь и постель нет, я все-таки против. Можно мне кого-нибудь попроще, побанальнее? Повинуюсь охватившей паники, я закусила губу и глянула на Сириса еще раз. Вздохнула, выдохнула и вот после этого нашла в себе силы изобразить улыбку. «Ой!» «У вас такие красивые рога!» — сказала с придыханием. Прозвучало очень искренне, так, что и сама почти поверила. И глаза. м, -м лорд-ректор, я поражена!» Тьма, окутавшая кабинет, плавно развеялась, а Сирис вернулся в прежнюю человеческую форму и руки на груди сложил, и заинтригованно заломил бровь, мол, «давай, Машунь, продолжай!» Ну, я и продолжила. Вспорхнула со стула, подлетела к нему и завороженно, погладив прикрытый рукавом черной мантии бицепс, нежно заглянула в глаза. «Вы открылись для меня с новой стороны!» сказала опять-таки с придыханием. «Не думала, что вы такой. Теперь ваше предложение выглядит гораздо привлекательнее». «Но...» Верно уловив интонации, подтолкнул Сирис. «Я не могу так сразу. Мне нужно чуть-чуть времени, чтобы подумать». «Угу, реально чуть-чуть, буквально до обеда. Ведь к обеду Алекс точно в академию вернется, и тогда...» «Мари!» Прозвучало очень сладко. Вернее, настолько сладко, что аж жутко сделалось. В следующую секунду... Руководитель вуза взял меня за подбородок и наклонился, чтобы опалить дыханием губы. «Времени на раздумье нет», – прошептал он. «У меня приказ». «Блин, а про папу я и забыла!» Мозг вновь заметался в панике, но решение нашлось быстро. «Но вы же такой большой и могущественный!» «Конечно, могущественный», – подтвердил ректор. «Однако вязываться в драку с целым орденом не готов. Это слишком затратно, Мари. К тому же это разрушит мою легенду». Пришлось прибегнуть к самому жестокому из всех канонических методов. Сделать большие и очень жалобные глаза. Секунда, две, три и... Брутальный красавчик сдался. Он отпустил мой несчастный подбородок и сказал, «Ладно, Мари». «Думай, но только до утра!» Я чуть не подпрыгнула от счастья. «Ура! Дело сделано! Осталось малость. Дождаться Волкова и...» А вот закончить мысль я не успела. Просто Сирис взял за руку, и окружающее пространство изменилось. Светлый просторный кабинет исчез. Вместо него появился мрачный коридор, грубая каменная кладка и факелы. «Ну и еще кое-что!» Массивная деревянная дверь с небольшим закрытым стальной решеткой окошком. А начала было я, только ректор возможности спросить не дал. Он стремительно распахнул эту самую дверь и впихнул меня в крошечное, дышащее сыростью помещение. Еще миг, и дверь захлопнулась, а я услышала, как проворачивается ключ в замке. «Погодите, это что? Это как?» Я резко развернулась и уставилась на Сириса в оба глаза. Он тоже смотрел сквозь ту самую решетку. На брутальной физиономии читались печаль и сочувствие, легче от которых, конечно, не стало. Выданный ректором комментарий радости тоже не принес. «Тут немного темновато», — сказал он. «Но поверь, это лучшее место для размышлений». «Здесь гораздо чаще рождаются умные мысли. К тому же, сама понимаешь, учитывая твою способность телепортации, оставить тебя на свободе не могу». Я очень хотела ответить, но слов не нашлось. Вернее, слова-то были, но эмоции зашкалили, и единственное, на что оказалось способна беззвучно открывать и закрывать рот. Вот же скот. Гадкий, мерзкий, лишенный всякой совести, упырь. Да как он вообще смеет поступать со мной подобным образом? Ведь я... я... я принцесса!» Нет, с эмоциями не справилась, но сказать все-таки смогла. Ректор улыбнулся уголками губ и кивнул, соглашаясь. «А еще тебя к пыткам приговорили», — напомнил он. «Очень хотелось выглядеть приличной, но я не смогла». Крепко сжала кулаки, вскинула голову и взвыла. Попутно вспомнила весь запас бранных слов, однако выдать этот запас оказалось некому. Переодетый человеком демон уже исчез. То есть да, он ушел, а я осталась, в крошечной грязной камере без окон. Но самое неприятное, я уже знала, что тут, как и в покоях самого Сириса, Телепортационные заклинания не работают. И раз так, то «Как же я с Волковым свяжусь!» Осознав степень засады, я взвыла снова. Потом подумала про предстоящее изгнание из Мари брехуне демона и захотела зарыдать. «Это что за нафиг? Что за незапланированные баги? Что за бракованное фэнтези? Ведь я была хорошей девочкой, а они... Они...» мама! пропищала я. Громко хлюпнула носом, вытерла этот самый нос рукавом мантии и поняла, что сейчас действительно расплачусь. Просто это было нечестно, несправедливо и, главное, никаким позитивом тут уже и не пахло. Следующие полчаса ушли на метание по камере и попытки взять себя в руки. Последнее было особенно сложно, ибо эмоции бурлили, как лава в жерле проснувшегося вулкана, и били четко в мозг. Такая атака давала весьма неприятные плоды. Мозг соображать отказывался. Я могла только нарезать круги в тесном пространстве, махать руками и истерически визжать. А спустя полчаса все. Выдохнула и резко успокоилась. Постоялась минуту, вглядываясь за решеченное окошко на двери, и, зажмурившись, призвала магию огня. А что? А почему нет? Ведь точно помню, что я эту магию изучила. Ну а там, где магия огня, там что? Правильно, боевые фаерболы. Именно такой фаербол я и попыталась призвать. К полному счастью попаданки все получилось. И почти сразу в тюремную дверь впечатался увесистый, точно опасный огненный шар только эффект от удара оказался совсем не таким, как рассчитывала. Дерево не обуглилось, а дверь с петель не слетела. Более того, вместо положенного грохота я услышала басистое и раздраженное. «Да ты достала!» Я растерялась и даже слегка присела. «Кто это сказал? Я разве не одна?» увы, Но очень скоро выяснилось, что я действительно в компании. В закрытом решетке окошке зеленоватая оруча морда показалась. Тюремщик, а это точно был он, хищно оскалился, демонстрируя некрасивые зубы и рыкнул. «Ты чего орешь? Неужели настолько дурная, что до сих пор не поняла?» «Не поняла чего?» – совсем растерялась я. «Эти камеры рассчитаны на магов». Рыкнул орк. «Кстати, невероятно рослый для своей расы». «И ваши заклинания тут не работают». «Совсем-совсем?» Уточнила. «Ну, так, на всякий случай». Орк оскалился шире прежнего и не ответил. А я выдохнула, потом опять вдохнула, расправила плечи, одернула мантию и подарила хмурому индивиду самую нежную улыбку и спросила – «А ты знаешь, кто я такая?» «Понятия не имею», – отозвался орк. Пришлось задрать подбородок и объяснить. «Я принцесса». «И что?» – парировал детина нагло. Все интонации тюремщика говорили. На титул он не купится, но я все равно попробовала. «Я принцесса, и меня посадили в эту камеру незаконно. Если ты поможешь мне выбрать...» «Ага, сейчас!» – перебил гад. Продолжил после паузы. «Мы в этих стенах и не таких видали. Вот придет лорд-ректор и сам с тобой разберется. А пока лорда нет, советую сидеть тихо, иначе и обеда, и ужина лишу». «Ебперный же ты, театр! Вот что за непруха! Неужели так сложно помочь маленькой, точно неповинной принцессе?» «Маленькой?» переспросил орк, и я лишь теперь сообразила, что сказала вслух. «Невинный? ты из меня не делай, куколка. Наш ректор, конечно, тот еще упырь, но невинных в камеры не сажает». Э -э, «Наш? То есть мы сейчас... То есть мы в академии?» «А где же еще?» – удивился орк, а потом подумал и спросил не без небезъехидства. «Или ты сразу в центральную тюрьму столицы хотела?» «Я? Да я вообще не...» «Цыц!» — вновь перебил детина. «Хватит! Достала уже! Рот закрой и сиди!» Прозвучало настолько грубо, что рот я не закрыла, а наоборот распахнула. Только сказать ничего не смогла, потому что эмоции опять зашкалили, лишив возможности издавать звуки и связывать их в слова». Тюремщик этой немотой воспользовался и от окошка отошел. Ну а я? Я снова осталась. В той же темноте, тесноте, сырости и прямо-таки глобальном возмущении. Зачем в объединенной Академии магии тюрьма? Нет, такого вопроса не возникло. В конце концов, замок большой, а студенты разные бывают. Зато все остальное было вне всякого понимания. Ну ладно, базя. Ладно, хуга с атом, но тюрьма, из которой не могу выбраться, это точно слишком. Такого в позитивном романтическом фэнтези не бывает. А еще я опять вспомнила об отце и участи, которую он для меня приготовил. И если раньше слова о пытках воспринимались как-то вскользь, то теперь настоящий ужас пробил. Что, если дальше все тоже пойдет не по плану, и меня действительно поймают и начнут изгонять демона. Что, если я в самом деле окажусь в камере пыток, в окружении всяких причиняющих боль железяк и жутких машин? Я знала, что давать волю воображению нельзя, но оно извернулось и одну картинку все-таки подбросило. Представилось, как мне иголки под ногти вгоняют и... Увы, но ужас перешел в новую стадию. «Меня даже в холодный пот бросила. «Мама, дорогая, это что же получается? «Меня могут по-настоящему покалечить или даже убить?» Вот теперь я вздрогнула всем телом и едва не упала, потому что ноги ослабли. Спустя еще минуту огляделась и поплелась к брошенному у дальней стены тюфюку. В голове стало очень пусто, а остатки позитивного настроя рассыпались в пыль. Но ну и самое мерзкое – надежда на то, что кто-то придет и спасет, не возникла. Вместо нее появилось четкое ощущение – выбираться нужно самой. Причем не только из тюрьмы, а вообще из всей этой жуткой сказки. Время, выражаясь книжным языком, превратилось в кисель. Оно текло настолько медленно и уныло, что выть хотелось. Только я не выла, а совсем наоборот. Сидела и, невзирая на вакуум в голове, думала. Ведь безвыходных ситуаций не бывает, значит, и из этой выход найдется. В процессе обдумывания снова попробовала снести дверь. Сперва использовала уже знакомые фаерболы, а потом к магии воздуха и земли обратилась. Я применила сильный воздушный поток и легкое землетрясение. Первый поднял в воздух всю пыль, заставив кашлять весь следующий час, а землетрясение вообще не сработало. Телепортация тоже, увы, не подействовала, равно как и фокус с выниманием вещей из пространства. То есть мне предлагалось сидеть на вонючем тюфяке и, ну, собственно, все. Но самое мерзкое – Отсутствие оружия для самообороны. Вломись тот же тюремщик в камеру, и я буду бессильна. Но ну, разве что рукопашный бой чем-то да поможет. Ощущение беззащитности нервировало особенно сильно. Когда орк открыл дверь, чтобы поставить на пол поднос с обедом, я вообще от страха чуть не померла. Когда же детина ушел, а я встала с тюфика и ознакомилась с содержимым подноса, Блин, Сирис реально думает, что я после такого обращения замуж за него пойду? Просто пленницы предлагали миску какого-то явно несвежего супа, корку хлеба и кусочек плесневелого сыра. Причем плесень была вовсе не благородной, а самую что ни на есть бытовой. В общем, побег был не прихотью, а жизненной необходимостью. Только идей не имелось. Никаких. И чем дальше, тем чаще посещало чувство паники. Я была уже на грани слез, когда вспомнила один хороший метод. Пометую приключения в степи, я прикрыла глаза и расслабилась. Вдохнула, выдохнула и расслабилась вновь. А потом выбросила все мысли из головы и принялась ждать озарения. И оно, к моему великому счастью, в самом деле случилось. Идея была чуточку безумной, но заставила подпрыгнуть и исполниться самых светлых чувств. «Нет, но это точно шанс, и совершенно реальный».